Глава 326. Спиной мозг. «Дурман-герой? Это потрясающая Информация. Позвоночник. Это была неплохая божественная сила. Однако ее слабость состояла в том, что она не действовала на объекты без позвоночника. Этого было недостаточно, чтобы установить справедливость в диком фантазийном мире. С самого начала все должно было быть так. Информация. Раса, совершенное божество, уровень первый, специализация, вознесшийся герой, владыка демонов, навыки, шейный отдел позвоночника ДжИ. Грудной отдел позвоночника ДжИ. Поясничный отдел позвоночника ДжИ. Крестцовый отдел позвоночника ДжИ. Копчиковый отдел позвоночника ДжИ. Состояние хорошее. Мой подход был неверным. По привычке я оценивал чужие позвоночники, но совсем позабыл о своем собственном. Дело не в том, что у меня был плохой позвоночник. Это просто означает, что я никогда не думал о должном использовании этого превосходного позвоночника. Он эволюционировал в совершенный позвоночник, который защитит справедливость в мире фантазии. Шейный отдел. Семь позвонков. Грудной отдел – 12 позвонков, поясничный отдел – 5 позвонков, крестцовый отдел – 5 позвонков и копчиковый отдел – 4 позвонка – теперь находятся в полной гармонии. Это было потрясающее чувство, информация, спинной мозг. Позвоночник – это не просто кость, поддерживающая туловище. Он содержит спинной мозг, который отвечает за часть центральной нервной системы. Здесь собраны двигательные нервы, передающие команды от мозга, и сенсорные нервы, передающие информацию в мозг. Другими словами, спиной мозг – это брокерская компания, которая связывает мозг и мышцы. И что, если позвоночник достигнет совершенного состояния? «У-у-у! Дурман-герой, хватит восхищаться! Объясни благородному духу, что произошло! Ну, смотри!» Я сжал пальцы правой руки в кулак и согнул руку в локте. Отданные мозгом команды проходят по спинному мозгу и сокращают скелетные мышцы всего тела. Это обычное функционирование организма, а дальше начинается самое интересное. Я отдаю приказ вытянуть правую руку вперед. Информация. Спинной мозг. Посланный сигнал, проходя через центральную нервную систему, вызывает мутацию в спинном мозге. Это обычная команда, дающая сигнал выпрямить правую руку, но к ней добавлена божественная сила. И скелетная мышечная ткань, получившая этот мутировавший сигнал, также вызывает мутацию. Я резко вытянул кулак перед собой. Пах! Это был приятный звук, будто мяч для гольфа залетел в лунку. Пещера испытаний, спрятанная под землей западного континента фантазии, тут же была уничтожена. Объект, которому из-за защиты системы фантазии не мог притронуться даже знаток Шекспир, был уничтожен одним взмахом моего кулака. Такова сила совершенного позвоночника. «Осознание! Ты усилил себя!» Спасибо, что суммировал произошедшее на понятном для глупого духа языке. Вскоре после этого зазвонил Молан фон. «Владыка демонов и надежды, только что в восточной части западного континента был зафиксирован огромный выброс энергии. Похоже, здесь объявился какой-то бог. Это был я. О, приношу извинения за беспокойство». «Я построил летучий корабль, чтобы усилить владыку демонов, но думаю, что теперь он вряд ли как-то вам поможет, так что нужно будет его улучшить. О, дорогая, не трогай меня там во время важного разговора. Оу, я свяжусь с вами попозже». Похоже, сила удара была настолько мощной, что даже знаток Шекспир это почувствовал. «Это не легендарный навык, расходующий весь запас сил, а обычная атака». «Куда же отправиться дальше? А, Я допустил ошибку. Каждый раз, когда я становлюсь сильнее, интерес президента Вселенной ко мне угасает. Из-за потери предвидения теперь было невозможно определить местонахождение злобных учителей и артефактов хаоса. Я слишком поспешил». Президент вселенной, который хочет видеть захватывающие противостояния с непредсказуемым результатом, покинул меня. Дурман Владыка Демонов, что ты будешь делать теперь? Ну, знаю, как обстоят дела у моих союзников. Я в одиночку захватил шесть жен старшего беглеца. Кроме того, был заполучен дополнительный артефакт хаоса, который поможет в обнаружении седьмой. «Разве к этому моменту бездарные подчиненные старшего беглеца не должны были схватить двух оставшихся?» «Раздражение, младший! Как же ты любишь говорить всякие гадости!» «Мои люди не бездарные, просто ты был слишком быстр из-за космической поддержки!» «Так они поймали их или нет?» «Недовольство!» «Из-за вмешательства учителей значительного успеха достигнуть не удалось!» Однако, судя по информации, которую я получил, они успешно собрали артефакты хаоса. Вернись на оперативную базу на Северном континенте, чтобы узнать, как отследить оставшихся жен». Не задавая лишних вопросов, я направился к Северному континенту фантазии. Тьма. Спинной мозг. Я сжал пространство, чтобы сократить расстояние, и выдвинулся на большой скорости, отталкиваясь от земли ногами, чьи движения были усилены спинным мозгом. Затем я сосредоточился. «Хм, здесь все полностью разрушено. Это отметено похоже на след от задницы капитана Фэнтези. Он уже ушел. Хм, я первая жена, поэтому буду терпелива». «Секс!» -э -э -э -э -э Сосия стояла верхом на сексуально кричащем скате, следуя по пройденному мной пути и разбираясь со всеми разрушениями. Каждый раз, когда она взмахивала волшебной палочкой, окружение восстанавливалось, будто время перематывалось назад. Похоже, волноваться не о чем. Не хочу признавать это, но думаю, что мои приключения были бы не такими тяжкими, если бы в первом прохождении со мной был такой компаньон, как Соссия. Появление... «Ученик Канхансу, со мной связался старший коллега». «Куратор Бейкери?» «Подтверждение. Да, с именем вы ошиблись, но это он». «Это место полностью изолировано с помощью моей тьмы. Следовательно, учителя, которые проникли ранее, не могут сбежать, опоздавшие не могут войти. Разумеется, люди из внешнего мира не знают, что тут происходит». точно так же, как мы ничего не знаем о внешнем мире. Однако есть одно исключение. Великолепная мисс Стажер. Смущение не такая уж великолепная. Старший сказал, что все приготовления завершены. Я поинтересовалась, о каких приготовлениях идет речь, но он сказал, что ученик Канхансу все поймет, если я передам ему лишь эти слова. «Приготовления завершены», «Куратор Бейкери действительно так сказал? А что-нибудь еще?» Блеск в глазах. «Нет. Так что за приготовление?» «Я пока что не могу сказать мисс Стажеру, как бы хороша она ни была». «Понимание. Похоже, секретность очень важна. Это немного грустно, но я подожду, пока ученик Кан Канхансу не решит, что пришло время рассказать». «Большое спасибо за понимание. Прекрасное телом и душой мисс Стажер». И дело совсем не в том, что я не знал, о каких приготовлениях идет речь. Вот и они. За этими беседами я даже не заметил, как добрался до оперативной базы, основанной на северном континенте. Они явно разберут эту инопланетную крепость в виде огромного бункера позже, но было бы хорошо, если бы я мог переделать ее под космическое подземелье. А с этим. Адское бомбоубежище, где останавливался передовой отряд старшего беглеца, который так и не смог усмирить свою похоть. Испуг. Ни в коем случае. Старший беглец хочет забрать все свои пожитки после завершения нашей общей миссии, но мое требование – оставить все мне. Отказа я не приму. Это цена за исцеление шрамов учителя садоводства. Предложение. «Не думал, что так скоро придется отдавать долги, но это справедливо». «Я согласен, однако избавься от этой глупой истории. Я уже стер свое личное дело и не хочу оставлять другие следы». «Хорошо, старший беглец, позже я что-нибудь придумаю». «Недоумение. Не могу поверить, что такой человек носит звание героя и вдобавок к этому обладает божественной силой». Добравшись до базы, я приземлился. Здесь было настоящее поле битвы, где использовалось огнестрельное оружие, которое совсем не подходило фантазийному миру. Повсюду были разбросаны фрагменты уничтоженных андроидов только ли андроидов. Держитесь! А! Ка! погибало множество людей. Учителя, пытающиеся вернуть артефакты Хаоса, и армия старшего беглеца, охранявшая их. вели непрекращающиеся столкновения. В задних рядах я увидел Красную. «Защищайте артефакты! Если хоть один украдут, домой вы живыми не вернетесь!» И подошел к ней. «Привет, Красная! У меня нет времени на приветствие! Передай нам захваченных учителей и артефакты хаоса, и помоги в обороне!» а? «Еще один учитель в коллекцию!» «Как вы узнали?» а-а-а? «Я это понял с тех пор, как увидел, что ты командуешь с безопасного расстояния. Во-первых, красная, которую я видел, приводит свои войска к победе не с помощью приказов со стороны, она командир, сражающийся на передовой. Во-вторых, в таком крупномасштабном сражении форма дракона более полезна, чем драконит, специализирующийся на битвах один на один». Подобно хамелеону, учительница, полностью скрывавшая свою личность, приняла свою истинную форму. Она выглядела рассерженной. «Я думала, что моя имитация безупречна. Да, но боевую мощь могущественного дракона из космоса ты не смогла сымитировать. Вот почему ты играла роль полевого командира». «Вот как? Это конец. Оставшиеся учителя тоже будут пойманы». «Вы опоздали. Я учитель актерского мастерства, в качестве друга, воодушевляющий отчаявшихся учеников. Солдаты, обманутые моей актерской игрой, уже переместили артефакты в другую локацию. Они даже не подозревают, что то место заминировано». «Бог!» Огненный столб с грохотом взмыл в небо из-под земли недалеко от бомбоубежища. На бледном лице учителя актерского мастерства, чья шея была зажата, моей хваткой между шестым и седьмым позвонком, появилась улыбка победителя. «Почему ты улыбаешься?» «Вы можете этого не понимать, но когда такая актриса, как я, обводит всех вокруг пальца, наступает катарсис». «Ясно. Тогда угадай, почему я улыбаюсь». Я приблизил свое лицо к учителю актерского мастерства так... что она могла чувствовать мое дыхание, а затем продемонстрировал улыбку справедливого героя. <рисква> «О, твое выражение лица действительно напоминает испуг. Ты хорошо играешь. <рисква> По ее ногам потекла желтая жидкость. О, это уже перебор, нет необходимости играть так реалистично, но мне нравится твое усердие». И тут внезапно... Держа учителя за шею, я успел сделать резкий разворот телом, нанеся удар ногой. Удар вроде бы пришелся по цели, но желаемого результата не было. Кто это? Удивление. «Это великий старший!» Опять же, это был мужчина. Очередное подтверждение того, что жены сбежавшего из дома старшего были одиноки и завели отношения со своими коллегами. Он обратился ко мне. «Ученик Канхансу. Приятно с вами познакомиться. Меня зовут Дюлежур, и я был назначен на должность заместителя директора Пармаэль, уважаемого руководителя образовательного центра фантазии». «Дюлежур?» «Дюлежур. В настоящее время я действую от имени пропавшего без вести директора, но вообще являюсь учителем физкультуры и специализируюсь на владении копьем». Ха. Не думаю, что он шутит. Заместитель директора Тулежур держал в правой руке блестящее копье. «Будет немного больно, если меня проткнут таким копьем». Информация. Отдача. Он тоже обладал божественной силой. Отдача? Это очень полезная сила. Не могли бы вы сначала отпустить учителя актерского мастерства, прежде чем продолжить разговор?» «Я не хочу, чтобы пострадала та, кто преображается для меня каждую ночь». «Преображается?» «Идеальное сочетание белой униформы медсестры и черного пояса для чулок. Если добавить сюда вертикальную отдачу, так вот какой физкультурой вы занимаетесь по ночам. Я знал, что ты поймешь, ученик Канхансу». Почему бы тебе не освободить учителя актерского мастерства и не сразиться со мной, как мужчина с мужчиной? Красавица достанется победителю. Это древняя мужская традиция». А, я не против. Кстати, говори, я слушаю. Я занимался консультированием учеников так долго, что мне уже надоело, так что у меня хватает опыта. Подними копье». «Зачем?» Заместитель директора Туле-Жур попытался поднять копье, но тут же опустил его на землю, опершись на него как на трость и схватившись за спину. «Информация. Отдача. Позвоночник. Я не знаю, каков эффект его божественной силы, но отныне Тулежур должен распрощаться со своим ночным хобби». «Ну что, почему не нападаешь?» «Этого не может быть!» И задачей должен был сломаться твой позвоночник, а не мой. Неужели? Фейкерли, ты обманул меня? Похоже, многие учителя недовольны бейкери: Герой, победивший заместителя директора, конфисковал поезд для чулок, учителя актерского мастерства. Вопрос: Ученик Конхансу, это тоже необходимо для ваших приготовлений? Упс. Разумеется, этот пояс для чулок просто необходим в наших планах, мисс Тажор. Дурман-герой, это звучит сомнительно. Ладно, пора продолжать поиски. Простите этого порочного героя. Молон. Глава 327. Оракул. «Это устройство отслеживает владельцев предметов благодаря содержащейся в них силе Его Величества». «Однако каждый раз, когда вы используете это устройство, расходуется сила, содержащаяся в предмете, поэтому вам нужно запускать его лишь на непродолжительное время», — объяснил солдат-исследователь, работающий в убежище. Выступление учителя актерского мастерства, которое сымитировало красную, сделало устройство практически бесполезным, но у меня все же остались артефакты хаоса, которые я получил на западном континенте. «Я понял, так что делай это быстрее. Хорошо, пожалуйста, положите туфли в эту стеклянную коробку». Как только я поместил их внутрь, устройство было активировано, и местоположение учителя отобразилось на гигантской карте фантазии. Центральный континент. Я обошел все континенты кроме одного, так что это было ожидаемо. До сих пор все выглядело так. Северный континент. Этика, актерское мастерство и физкультура, заместитель директора. Южный континент. Математика и изобразительное искусство. домоводство и биология, восточный континент, плавание и социология, химия и инженерное дело, западный континент, садоводство и география, центральный континент неизвестно. Все учителя, за исключением профессора Морали, действовали в парах, состоящих из мужчины и женщины. Две пары на северном континенте, две на южном континенте, две на восточном континенте и одна на западном континенте. Всего я поймал семь учителей, которые были женами старшего беглеца, и осталось найти еще двух. Ситуация на поле сражения тоже быстро прояснилась. Заместитель директора пал. «Господин Делюжур! Этого не может быть! Бежим! Срочно отступаем!» Как только заместитель директора Тули Жур пал, сотрудники школы тут же покинули поле сражения. «Дурман-герой, ты их отпустишь?» «Да. Мне необходимо срочно найти учителя, скрывающегося на Центральном континенте». Забрав туфли учителя из отслеживающего устройства, я выдвинулся к месту назначения. «Королевство эльфов Центрального континента». До четвертой учебной программы это было последним пристанищем эльфов, но в пятой учебной программе все было иначе. Поскольку империя эльфов теперь процветала на южном континенте, родном для эльфов, у них не было необходимости переселяться на центральный континент. Тем не менее, на центральном континенте все еще было королевство эльфов, как и в четвертой учебной программе, в несколько ином виде – «Эта страна, основанная жалкими насекомыми, недовольными правлением Его Величества Эльфхайма, самого чудесного и мудрого эльфа в мире, миру фантазии не нужны такие вредители, так что вы можете уничтожить их вместе с учителем». Таким было субъективное объяснение «Тени А», но это не так. Королевство эльфов Центрального континента унаследовало традиции четвертой учебной программы. Это была страна, пропагандирующая крайнюю ненависть к людской расе. Если точнее, это была страна, где проповедовали превосходство эльфов над всеми другими расами, а не только над людьми. Эти жуки воспользовались милосердием его величества Эльфхайма, который не отказался от этого отребья, а поддержал их своей любовью. Если бы он не был таким добродушным, то никогда бы не позволил основать страну реакционеров. Тень А. Я уже понял, так что угомонись. Я быстро достиг нужных координат, отображенных на карте отслеживающего устройства. Я думал, что это недалеко от королевского дворца, где-то в центре страны, но это было, на удивление, в удаленном месте. Ха, что за собрание? Это был обычный лес, ничем не выделяющийся, но в одном месте собралась огромная толпа эльфов, среди леса находилась большая поляна со скалой. Эльфы собрались как раз вокруг этой скалы, а на вершине скалы, куда были устремлены их взоры, уверенно вещала эльфийская женщина. В далеком прошлом первый король эльфов Феникс снизошел с небес на солнечных крыльях, чтобы мудро править этой жалкой землей. Он сын солнца и отец всех эльфов, Разочарованный человеческой некомпетентностью, он сотворил из поясничных позвонков номер четыре и номер пять двух спутников. Из четвертого поясничного позвонка он сотворил второго короля эльфов, а из пятого богиню, правящую духами. О, о, о! Описываемый персонаж сильно отличался от того феникса, которого я знал, но я решил послушать еще немного. Это их миф о происхождении? Забавно. Но бог гигантов забрал солнечные крылья нашего отца, король гигантов украл его тело и имя, владыка демонов Пармамон убил богиню и начал править невинными духами, а сын второго короля эльфов, третий король эльфов Эльфхайм, совершил ужасную подлость, заключив с ним союз. «Предатель! Обманщик! Лицемер!» Эльфы тут же начали проклинать третьего короля эльфов Эльфхайма. Тень А тут же отреагировала. «Герой, позвольте мне разобраться с этими жуками. Если бы не милосердие его величества Эльфхайма, они бы до сих пор питались тараканами». «Успокойся. Новеллы – это все лишь выдумка, так что не о чем волноваться. В мифах, являющихся прародителями фэнтезийных новелл, обычно все преувеличивается». Неудивительно, что под лица и убийцу Феникса описывают как мудрого короля. Чтобы понять, достаточно прочитать биографии великих людей, издающиеся на Земле. Там они описываются, словно инопланетяне, которые никогда в жизни не переживали пубертатный период. Замечание. Это она. Но она сильно подросла за то время, что я ее не видел. За исключением груди. Как ты можешь, старший беглец? Одного такого замечания уже достаточно для развода. «Опровержение. О чем ты говоришь? Размер не имеет значения. Важно думать друг о друге. Разве ты не знаешь высказывания Эльфхайма? У эльфик маленькая грудь, но большое сердце». Я слышал это каждый раз, когда мы встречались. Он постоянно пытался свести героя максимального ранга со своей дочерью с большим сердцем. Как бы то ни было, пора уже приступать к делу. Я щелкнул пальцами, и под ногами эльфийки образовалась темная дыра, похожая на канализацию без крышки люка. «Мы – эльфы благородного происхождения, исходящие от пятого поясничного позвонка нашего отца, и наша гордость...» «А-а-а!» «Скорость ее реакции была сопоставима со скоростью реакции учителя биологии». Она бы легко могла стать учителем физкультуры, как павший недавно заместитель директора. Я тут же проверил ее статус. Информация. Раса. Эльф-бог из машины. Уровень. 999+. Специализация. Учитель. Преподавание. Навыки. Навыки. Измышление Джи. Подстрекательство Джи. Вера Джи. Лицемерие ZZZ, Очарование ZZZ. «Состояние», «Пришествие», «Богиня», «Свет», «Тьма». Это еще что такое? Три навыка джиранга Но еще более удивительной была ее раса. Информация. Тип. Раса. Название. Эльф-бог из машины. Ранг. Мифический. Мифический первое. В любом случае – бог. Мифический второе. Космический взор. Мифический третье – Управление временем и пространством. Особенность первая – измышление. Особенность вторая – несовершенство. Особенность третья – миф. Раса первая – неограниченная продолжительность жизни. Раса вторая – содержит в себе подправленные возможности. Эта раса была слишком хороша для учителя. Измышление Джиранга. Этот навык, должно быть, был очень эффективным. «Я хранил навык измышления до самого конца, не жертвуя им ради преодоления предела, но все равно не смог достигнуть такого ранга. К тому же у нее было несколько божественных сил. Информация. Свет, тьма, оракул. Свет был силой директора, первого ангела, а тьма была украдена у меня. Оракул – это сила, полученная от Бога вне сферы образования». Я примерно понимаю принцип. Как и все навыки, измышление состоит из двух божественных сил, являющихся основой образовательного центра фантазии. Если кто-то становится богом согласно своим навыкам, то применяемое божье чудо обязательно должно содержать свет и тьму. Неплохо. Финальная форма, которую я когда-то преследовал, была перед моими глазами. Пять пар эфирных крыльев раскрылись за спиной учителя эльфийки, избежавшей падения в темную дыру. Правые крылья белые, левые крылья черные, а ее волосы окрасились в золотой цвет, которого не может быть у чистокровных королевских эльфов. «Богиня, это чудо!» Для окружающих ее эльфов она была идеальным воплощением божества. Учитель эльфийка сказала... Пожалуй, нужно начать с представлений. Я консультант по профориентации и глава департамента по учебной работе, помогающая ученикам развивать лидерские качества. Я не хотела иметь дел с бывшим мужем, которым управляет нижняя часть его тела, поэтому бездействовала, но не думала, что вы сами придете ко мне, ученик Кан Хансу. А что не так с первым героем? Даже не упоминайте передо мной имя этого жалкого насекомого. Это темное пятно в моей жизни, которое я хочу стереть больше всего. Он нас слышит: О, вот как! Эй, мерзкий паразит! Ты все так же бросаешься на каждую самку, словно похотливый кабель, высунув свой язык, Ха, не попадайся мне на глаза. Образ благородной богини тут же был разрушен. Старший беглец, что скажешь? Шок. Как она, которая была такой доброй и милой, могла сказать нечто столь ужасное? Похоже, старшему, преследовавшему идеальный гарем, потребуется некоторое время, чтобы раны в его сердце зажили. Я слегка сжал кулак и сделал рывок вперед. Сжав пространство, я мог мгновенно оказаться возле нее. О, герой и владыка демонов, неужели вы забыли? Свет, тьма. Пространство, которое я сжал, вновь увеличилось, а время вокруг меня замедлилось. Поэтому, несмотря на то, что я попытался сделать рывок вперед, я все еще был на месте. Но я предвидел это. Информация. Спинной мозг. Я ускорю само тело. Команды, исходящие из моего мозга, распространяются по периферическим нервам моего тела. Я становлюсь все быстрее и быстрее. пора узреть настоящую скорость. Благодаря этому я смог двигаться с нормальной скоростью даже в замедленном пространстве. Но мне это не сработает. Понимаю, ведь вы победили директора Пармаэль не с помощью одной лишь удачи. Раз так, то как насчет этого? Оракул. Глава департамента по учебной работе поднялась выше в небеса, чтобы все эльфы хорошо ее видели. Она сложила руки на плоской груди и сказала. «Это явное сексуальное домогательство. Зачем вы добавляете эти глупые замечания о плоскости? Не надо читать мои мысли. Учитель, читающий чужие мысли без разрешения, сам виноват. Внемлите мне. Я повелеваю вам, как богиня. Сразите еретика, презирающего грудь благородной богини. Оракул! Божественная сила!» высвобожденная в ответ на провокацию справедливого героя, вновь активировалась. Я сосредоточил свое внимание на защите от неизвестных эффектов. В это время собравшиеся эльфы отреагировали на ее силу. «Оракул нуждается в нас! За благородную богиню! Слава плоской груди! Я чувствую, как мои силы растут!» Все присутствующие эльфы тут же были усилены. Я взглянул на их статус. Информация. Раса. Эльф. Уровень 195. Специализация. Фанатик. Вера. Безумие. Навыки. Неизвестно. ЗЗЗ. Неизвестно. ЗЗЗ. Вера. ЗЗЗ. Собирательство. Д. Земледелие. Д. Состояние. Возвышение. Оракул. У них появились нереализованные навыки с нераспознанным текстом. как в случае с черным ящиком. Тысячи эльфов, которые никогда не участвовали в боях и не представляли никакой угрозы, внезапно превратились в армию бога. Вот, значит, каков эффект ее божественной силы. Тогда я тоже не буду бездействовать. Спиной мозг. Я крикнул, что есть сил. Во славу Молона, Справедливый герой максимального ранга – Будет сражаться честно и беспристрастно, смело выступив против подстрекательства и измышления зла. Кан Хан Су, первый апостол, учение Молона. Перед плосковерами я буду восхвалять великого мастера Молона. Услышьте Молона, узрите Молона, прочувствуйте Молона. Вы не сможете противиться его воле, глупцы. Учение Молона? Молон? Но оракул, а! Эльфы, которые попытались напасть на меня, схватились за головы и рухнули на землю. Что там теперь со статусом? Информация. Раса. Эльф. Уровень. 195. Специализация. Фермер. Земля. Земледелие. Навыки. Собирательство Д, Земледелие Д, Вера. Е. Отдых. Е. Ловкость. Е. Состояние. Обморок. Всё вернулось в норму. Это было просто. Как это возможно? Злобная глава департамента по учебной работе. Ты готова? Сейчас твоя грудь, такая же плоская, как и твоя душа, сильно пострадает. Как вы смеете сексуально домогаться до учителя? Я справедливость. Информация. Позвоночник. Сексуальное домогательство. Я думаю, у нее паранойя. глава департамента по учебной работе, крылья которой были разрушены моим праведным кулаком, громко крикнула. «Учитель истории, помогите!» «Я здесь!» «А? «Вы действительно пришли?» «Извините, я опоздал. Вы не ранены?» «Я в порядке». Перед тем, как я успел покарать главу департамента по учебной работе, в наши разборки вмешался учитель, которого не приглашали. «Я уже привык». «Снова парочка. Пока муж максимального ранга страдает от одиночества, осуществляя правосудие, они тут устраивают шуры-муры передо мной. Как справедливый герой, я не прощу вас. Трусливый муж. Секс! Молон! Забудьте все, что я сказал». Глава 328. Человеческие возможности Маквор. Культ Молона. «Сосси, зачем ты пришла? Я закончила с восстановлением окружения, поэтому пришла. Я не стал спрашивать, почему она пошла по моим стопам, нарушив при этом просьбу защитить убежище старшего беглеца. Все дело в учителе актерского мастерства. Должно быть, она обманула Соссию, сказав, предоставьте оборону мне и помогите своему мужу». Члены преподавательского состава не хотели, чтобы учебный класс был разрушен, поэтому сделали все возможное, чтобы отвлечь внимание бога-творца фантазисии. Ладно, неважно. С этого момента я буду сражаться, не беспокоясь об окружении, поэтому позаботься обо всем в режиме реального времени. Эй, я верю, что могу положиться на свою первую жену. Хм... Уничтожение справедливого мужа и восстановление трусливой жены — это фантастическая пара. Спиной мозг — это отличная сила, но моим основным средством ведения боя по-прежнему остается темная материя, сочетающая в себе учение мастера Молона и тестя. Я щелкнул пальцами и сказал: «Учитель истории, да? Ладно, можете сражаться вдвоем, если хотите». ха ученик Канхансу, так слухи правдивы. Ваш боевой дух впечатляет. И да, вы правильно расслышали. Я преподаю ученикам историю. Я отвечаю за то, чтобы младшие ученики узнавали о выдающихся достижениях моих предшественников и старшеклассников». А моя жена говорила обратное. «Глупым фантазийным дикарям навязывали сфабрикованную историю». Учитель истории, покачав указательным пальцем правой руки из стороны в сторону, сказал, «Ха -ха, «Это все предубеждение. Возможно, вы слышали, что историю пишут победители, верно? Искажение фактов также является частью истории». «Это лишь ты так считаешь. Иногда правду лучше не знать. Например, предположим, что вы из благородной семьи с долгой историей». «Вам не обязательно знать, что некоторые из ваших предков были рабами. Это неверный подход. Даже если правда неприятная, все же лучше знать ее. Мы должны двигаться вперед, признавая истину, а не игнорируя ее. Если вы хотите видеть только хорошее, лучше почитайте фантастический роман». Учитель истории цокнул языком. «Ты слишком еще молод». Ты самый настоящий политик, а не учитель истории. Что? Потому что политика всегда была причиной искажения истории. Глава департамента по учебной работе прославляет короля эльфов Феникса, а ты рассказываешь про пользу утаивания факта того, что в благородном семействе замешана кровь рабов. Это не история, а фантастический роман. В таком случае будет лучше назвать тебя писателем-фантастом? «Ах ты!» В глазах разгневанного учителя истории вспыхнули огоньки. Он тут же призвал в руки меч. Я помню его название. Меч небесного повелителя Рун. В моем первом прохождении я хотел заполучить именно его, потому что автоматический святой меч был полной хренью. Но я не смог его заполучить из-за вмешательства моих некомпетентных компаньонов, Это черный, как смоль, меч, украшенный старомодными узорами, не вписывающимися в сеттинг фантазийного мира. Его характеристики настолько превосходны, что он относится к числу трех величайших мечей фантазии. Святой демонический меч Сордмастер, меч небесного повелителя Рун и духовный меч Эндимион. По прочности его нельзя сравнивать с несокрушимым святым мечом, Но можно сказать, что это оружие является мечтой всех мечников, не являющихся героями, потому что он был весьма хорош с точки зрения эффективности. Информация, покорение, вознесение, господство три божественных силы. Политик сказал: Меч небесного повелителя Рун – это был самый могущественный меч, используемый повелителем измерения под названием Мурим, которого мы пригласили для того, чтобы он одолел владыку демонов Падонара задолго до появления первого героя. Другие измерения меня мало интересуют. К тому же это был недостаточно могущественный меч, чтобы представлять угрозу справедливому герою максимального ранга. «Не смотри на меня свысока!» «Ха?» Появился еще один меч. Свет, тьма, семья. Еще три божественных силы, и этот меч я тоже знаю. Божественный демонический меч Сордмастер. Это меч, которым пользовался страж Центрального Континента, бог меча, который сошел с ума». «В моем первом прохождении король меча Алекс, который прошел испытание бога меча, завладел им и размахивал до самой смерти. Ко мне в руки он так и не попал, потому что он исчез вместе с телом Алекса, который всегда носил его с собой, оберегая, словно любимую девушку». Политик вновь вмешался. «Святой демонический меч Сордмастер», Он слишком хорош для Алекса. Это оружие, созданное первым ангелом Пармаэль и первым демоном Педонаром, которое являлось символом крепких уз брата и сестры. Святой демонический меч Сордмастер стал основой для святых мечей. Как романтично! Он так уверенно себя чувствует, ведя со мной беседы из-за света, способного управлять временем». Главный источник всего зла, Директор, была побеждена и пропала без вести. Но в этом мире хватало раз и оружия, наделенных ее силой. Святой демонический меч, Сордмастер. Эльф, бог из машины. Под влиянием этих двоих пространство вокруг меня сильно замедлилось. Хотя это не имеет значения. Даже два меча не превзойдут силу позвоночника. Их поражение неминуемо. «Нет, это еще не все. В этот момент я услышал голос главы департамента по учебной работе. После этого она тоже призвала меч. Дух, дружба, надежда. Опять три божественных силы. Эй, воры, отдайте мой меч!» Дух наркоманка, которая до этого просто наблюдала, внезапно всполошилась, начав дергать руками и ногами. «Значит...» Это духовный меч Эндимион три величайших меча фантазии, собраны в одном месте. В первом прохождении эгоистичная королева эльфов Сильвия не одолжила его мне, поэтому я даже не смог прикоснуться к нему, но во втором прохождении с его помощью я отсек голову своему тестю. Духовный меч Эндимион. Хотя он и хранится как национальное сокровище в королевстве эльфов, Он не имеет никакого отношения к их расе. Нет. Глава департамента по учебной работе, держащая в руках духовный меч Эндимион, тут же запротестовала. Что-то не так. Духовный меч Эндимион знак того, что все духи будут вечно служить благородной расе эльфов. Но первый дух воскликнула в ответ: «Нет. Духовный меч Эндимион – это знак дружбы. Я подарила его своему первому другу Эльфхайму. Такие подлые лжецы, как ты! Ух!» Она вздохнула вместо того, чтобы продолжить. «Почему ты остановилась? Дух наркоманка. Спустя долгое время ты сказала что-то действительно крутое. Дети, которые добровольно слились с мечом, выкованным королем дворфов по моей просьбе, сильно страдали. Это я во всем виновата». «Не плачь. Дурман-герой!» <смех> «Предупреждаю заранее, даже не пытаясь вытирать сопли об мои волосы. Спаси моих детей!» <смех> <смех)> «Эй!» «Хоть я и сказал ей не сморкаться в мои волосы, моя голова немного увлажнилась. Надеюсь, это не приведет к выпадению волос». «Ученик Канхансу! Что?» «Это история! История победителей!» Повелитель Мурима был побежден, оставив после себя меч небесного повелителя. Владыка демонов был побежден своей сестрой, лишившись святого демонического меча. А духовный меч превратился из знака дружбы в знак рабства, когда эльфы победили. «Историю пишут победители, да? Ладно. Я тоже люблю побеждать. И сейчас вы поймете, что нельзя побеждать вечно». «Вы не знаете, что такое поражение, и я вас научу». «Чушь! Вы будете записаны в истории, как проигравший, навечно!» «Ученик Канхансу, ваша чрезмерная уверенность в своем таланте приведет вас к поражению!» «Какая болтливая парочка!» Я сжал в руках праведный святой меч. «Хоть это и один меч, но у него есть двадцать шесть лезвий, которые напоминают позвонки». И все они несут в себе определенный смысл. Так же, как и каждый из двадцати позвонков. Позвоночник. История – это не то, что мы сами проживаем, а то, что мы извлекаем из текстов и устных рассказов, чтобы стать сильнее. То, что мы видим собственными глазами – не единственная правда и сила, как темная материя, которая существует повсюду, но которую нельзя увидеть или потрогать. Тьма. Поражение делает нас сильнее. Но если вы не умеете проигрывать, вы не потеряете все за одно такое поражение. Нельзя постоянно выигрывать. Скроу. Если вы не забудете поражение и выгравируете его на своем позвоночнике, вы сможете победить в следующий раз. Постойте, дорогой, это же... Потому что человеческие возможности, познавших неудачу, безграничны. Информация. Человек. Мне очень нравятся такие злодеи, как вы. У меня нет никаких сожалений, даже если я буду немного груб. Вспышка. Трусливый муж, зачем ты уничтожил планету? А, кажется, я вложил слишком много сил в свои плечи. Но мне есть что сказать. Половина планеты все еще цела. Глава департамента по учебной работе и политик одновременно накинулись на меня слева и справа. И в этом вся суть. Я не мог допустить, чтобы глава департамента по учебной работе, которую нужно передать старшему беглецу, погибла. Поэтому я скорректировал силу, и правая часть планеты фантазия спаслась. А вот левая... «Хорошо, что я была рядом». «Прежде чем обломки планеты полностью покинули орбиту, я смогла остановить их и восстановить все фрагменты». <смех> «Это моя жена. Я знал, что ты справишься». «Это все, что ты можешь сказать?» «Это моя первая жена». «Не в этот раз. Ты хоть понимаешь, насколько сложной может быть эта реставрация? Даже если ты назовешь меня первой, легче от этого не станет». «Ого! Кажется, есть предел ее терпению». И в этот раз простой похвалой не ограничится. Тогда как же быть? О, точно. Что это? пояс для чулок для меня? Верно. Это подарок. Похоже, это первый достойный подарок от тебя. Можно и так сказать. Сося, забравшая пояс для чулок у меня из рук, сразу же надела его. Что скажешь? Хорошо сочетается с твоим тазом. Она трусливо стимулировала первобытный инстинкт мужчины. Информация. Человек. Я закрыл глаза и попытался успокоить свой разум. Информация. Восхищение. Я действительно удивлена способностями ученика Канхансу. Вы знали, что это произойдет, и заранее подготовились. Верно. Думаю, на вас этот пояс для чулок тоже смотрелся бы отлично, мисс тажор. «Изначально я намеревался подарить его своему тайному другу, но пусть это будет секретом». Трусливая жена ткнула меня в бок и сказала, «Замечательный муж, думаю, у нас возникла небольшая проблема». «Какая проблема? Ты же не про секрет, да?» «Шансы на то, что бывшая жена героя-беглеца все еще жива, составляют 50 на 50, прямо как состояние этой планеты». «Я скажу заранее, что если она умерла, то ты не сможешь передать ее, потому что она станет частью системы». «Да? Ничего страшного». «Раздражительность, младший, это очень серьезная проблема. Найди ее скорее. Твое халатное суждение погубит все дело». «Успокойся, старший беглец. Не слишком ли ты недооцениваешь человеческие возможности? Люди не умирают так легко». «Отрицание». Откуда такая уверенность в том, что останутся люди, которые выжили после твоей атаки? Ее последняя раса – не человек, а ангел. Тогда сдавайся. Куриная голова давно бы погибла. Эй, замечательный муж. Что опять? Соссия, приступай к ремонтным работам и не жалуйся. Мне кажется, я видела там ангела. А? Она скрылась там. Там? В том направлении, куда Соссия указала кончиком пальца, находилась двойная луна.